философский разлом. У моего приятеля Севы проблемы с женой начались на почве философии. Она уже не раз пилила его, что он не видит в ней личности, мол, их разговоры исключительно на бытовые темы. Типа это надо купить, вот то отремонтировать, а своими мыслями он с ней не делится. В молодости они часами спорили на философские темы, а теперь у них самая важная тема где достать саженцы абрикосов для дачи. Сева сидел на табуретке и уныло слушал жену. В принципе, она была права. Общался он с ней не на бытовые темы, последнее время редко. Вот сейчас о чём ты думал? не отставала жена. И все вочувствуя свою вину, решил с ней поделиться. Понимаешь, Машенька, странное существо человек. Нелогичное, непредсказуемое, эмоциональное. Ты на женщину что ли намекаешь? вы Единственно спросила жена. Да нет, что-то совсем наоборот. Ну, вот представь себе, у Некоева человека на даче поспели великолепные яблоки. Крупные, красивые, вкусные. Можно сказать, идеальные яблоки. И вот идет он по своему поселку и вдруг видит у соседей на дереве висят какие-то невзрачные яблоки, почти дикие, не читая его собственным, домашним. Эти зеленые, мелкие, наверняка кислые, говорить не о чем. Но ему почему-то хочется их попробовать. У него же свои есть, в тысячу раз лучше, чем эти, а нет. Хочется именно этих невзрачных. — И в чем вопрос? — почему-то напряженно спросила жена. Ну, яблоки-то чужие, и хуже его собственных. А с другой стороны, хочется, просто сил нет. Вопрос в том, почему хочется? Что ему в собственных не хватает? Может быть, именно дикости и кислинки. И второй вопрос: стоит ли его минутное желание того, чтобы лезть через забор на чужой участок, пусть даже соседа в этот момент на даче и нет, или пройти мимо, вызвав в памяти свои собственные спелые яблоки? Мол, зачем ему эта кислятина, когда у него дома есть почти идеальные фрукты? Но с другой стороны, свои яблоки никуда не деваться, а подавлять в себе желание вредно. Может быть, как в молодости, махнуть через забор и прямо не раздеваясь, съесть одно, два, три зелёных яблочка. Ты сказал не раздеваясь, спросила жена. Да разве я так сказал? Да именно так ты и сказал. Наверное, я имел в виду, что человек даже не стал бы снимать пиджак, перелезая через забор. Ну и жри свои зелёные яблоки, взорвалась жена и хлопнув дверью, ушла в спальню. И вот уже две недели жена с Севой не разговаривает, а он зарекся беседовать с ней на философские темы. Ну, не склонны женщины к философии.